глава два когда уоррен эмерсон наконец пришел в себя он обнаружил что лежит возле поленницы а в глаза ему светит солнце последнее что он помнил это полумрак серебристый налет инии на траве и замерзшие комья земли он колол дрова взмахивал топором и с удовольствием слушал отзвук удара разносящийся в морозном воздухе с во дворе дома еще скрывала темнота Теперь солнце стояло над деревом, и это значило, что он пролежал на земле довольно долго, возможно, около часа, если судить по расположению светило на небе. Уоррен медленно приподнялся и сел. Его голова болела, как обычно в таких случаях. Руки и лицо занемели от холода, обе перчатки валялись в стороне. Он увидел лежавший рядом топор. Лезвие было глубоко засажено в кленовое полено. Наколотые дрова, как раз на дневную растопку, были разбросны вокруг. Эти наблюдения, а потом и их осмысление, заняли у него много времени. Соображать было трудно. Разрозненные и оборванные мысли, будто бы уныло, тащились откуда-то издалека. Но Оорен проявлял терпение, зная, что вскоре все станет на свои места. Он вышел из дома на рассвете, чтобы наколоть дров на день. Плоды его труда были разбросаны по двору. Он почти уже закончил работу, но стоило ему вонзить топор в последнее полено, как вдруг над ним сомкнулась темнота. Он упал прямо на дрова, наверное, поэтому они и разлетелись в разные стороны. Его нижнее белье было влажным. Должно быть, он обмочился, как это всегда с ним случалось во время приступа. Оглядев свою одежду, он заметил мокрые пятна на джинсах. А рубашка была в крови. Он с трудом встал на ноги и, пошатываясь, медленно побрел к дому. На кухне было жарко и душно от натопленной печи. Ему стало не по себе, и когда он дошел до ванны, перед глазами уже стояла мутная пелена. Он присел на побитую крышку унитаза, обхватил голову руками и стал ждать, пока рассеется туман в голове. Пришла кошка, потерлась о его икру и около требуя внимания. Уоррен потянулся к ней и прикосновение к мягкой шерсти немного ободрило его. Лицо постепенно обретало чувствительность, и он уже отчетливо ощущал пульсирующую боль в виске. Ухватившись за край раковины, он поднялся на ноги и посмотрел в зеркало. Над левым ухом седые волосы слиплись от крови. На щеке словно краска запеклась кровяная струйка. Он разглядывал собственное отражение в зеркале. 66 тяжелых зим — Честная работа и одиночество изрезали его лицо глубокими морщинами. Его единственной собеседницей была кошка, которая сейчас мяукала в ногах, но не от нежности, а от голода. Он любил кошку. Однажды ему предстоит оплакивать ее смерть и устраивать мрачные похороны, а потом тосковать по ночам, не слыша ее мурчания. Но Орен не питал иллюзий насчет взаимности этой любви. Он разделся, сняв поношенную окровавленную рубашку и пропитанные мочой джинсы. Раздевался он так же тщательно, как и работал, аккуратно складывая одежду на крышку унитаза. Он включил душ и встал под воду, не дожидаясь, пока она нагреется. Дискомфорт длился всего мгновение, и на фоне его холодной и неуютной жизни казался сущим пустяком. Он смыл кровь с волос и свежую рану защипал от мыла. Должно быть, он повредил кожу головы, когда упал на поленницу и чего заживет, как и все остальные раны. Уоррен Эмерсон был ходячим свидетельством прочности рубцовых тканей. Кошка взобновила свое мяуканье, как только он вышел из душа. Этот жалобный писк отчаяния невозможно было слушать, не испытывая чувства вины. Не одеваясь, он прошел на кухню, открыл банку фриски с кусочками курицы и ложкой наполнил миску Моны. Радостно мурлыкнув, она набросилась на еду. Теперь ей было все равно, дома хозяин или нет. Если бы не его умение работать консервным ножом, кошка не испытывала бы необходимости в его существовании. Он пошел в спальню одеваться. Когда-то это была комната его родителей. Здесь до сих пор хранились их вещи. Кровать на пружинах, комод с медными ручками, на стенах фотографии в оловянных рамках. Застегивая рубашку, он задержал взгляд на одну из них. Темноволосая девочка со смеющимися глазами. «Что сейчас делает Айрис?» Подумал он, как делал это каждый день на протяжении всей своей жизни. «Вспоминает ли обо мне?» Взгляд переместился на другое фото. Это был их последний семейный портрет. Улыбающаяся пухленькая мама и отец, скованно чувствовавшие себя в костюме и галстуке. А вклинившийся между ними мальчик с зачёсанными на волосами — маленький урон. Он протянул руку и коснулся пальцами своего лица такого, каким оно было у двенадцатилетнего мальчика. Он не мог вспомнить этого паренька. На чердаке лежали игрушечные поезда, приключенческие книжки и обломные цветные карандаши, когда-то принадлежавшие ребенку с фотографии Но то был другой Оорен, который играл в этом доме с улыбкой позировал для семейного фото, стоя в окружении родителей. Совсем не тот Оорен, которого он видел, когда смотрел в зеркало. Он вдруг испытал непреодолимое желание вновь прикоснуться к игрушкам того ребенка. Он забрался на чердак и подтащил к свету старый сундук для белья. Голая лампочка покачивалась над головой. Уоррен поднял крышку сундука. Внутри лежали сокровища. Он вытаскивал их по одному, раскладывая на пыльном полу. Банка из-под печенья с полной коллекцией миниатюрных машинок «Матчбокс». Деревянный конструктор. Кожный мешочек с шариками. И, наконец, нашел то, что искал. Шашки. Он разложил доску и расставил шашки. Красные со своей стороны, черные со стороны противника. Мона взобралась на чердак и уселась рядом с ним. Из-за рта пахло курицей. Какое-то время она с кошачьим презрением разглядывала доску. Потом грациозно подошла к ней и понюхала одну из черных шашек. «Это твой первый ход», — спросил Уоррен. Ход был не слишком удачным, но в конце концов чего можно ожидать от кошки. Он двинул за нее черную шашку, и она, казалось, была удовлетворена. От порывов ветра за окном грохотали распахнутые ставни. Ветки сирени скребли обшивку дома. орен передвинул красную шашку и улыбнулся своей партнерше. «Твой ход, Мона». В половине седьмого пятилетняя Изабель Моррисон Прокралась в спальню своей старшей сестры Мэри Роуз и нырнула к ней под одеяло. Так она поступала каждое буднее утро. Свернувшись клубочком в теплой постели и напевая под нос, она ждала пробуждения Мэри Роуз. Сестра переворачивалась боку на бок ворчая и вздыхая. Ее длинные темные волосы щекотали лицо Изабель. Она считала Мэри Роуз самой красивой девочкой на свете. Сестра напоминала ей спящую красавицу Аврору, ожидающая поцелую принца. Иногда Изабель сама становилась прекрасным принцем, и, хотя девочкам и не полагается целовать друг друга, прикасалась губами к губам сестры и объявляла. «Теперь ты должна проснуться!» Однажды Мэри Роуз, притворившись спящей, неожиданно вскочила и, словно хихикающее чудовище, принялась нещадно щекотать Изабель. Обе девочки скатились с кровати, слившись в счастливом хохоте и визге. Вот бы Мэри Роуз сейчас ее пощекотала! Вот бы она снова была нормальной». Изабель приникла к уху сестры и прошептала. «Ты не собираешься просыпаться?» Мэри Роуз натянула одеяло на голову. «Уйди, зараза!» «Мамочка говорит, что пора в школу, тебе надо вставать. Уйди из моей комнаты». но ну, уже пора». Мэри Роуз, рассверепев, резко и зло отпихнула сестру. Изабель отползла к изношу кровати и улеглась там, Замерев в тревожном молчании, потирая ушибленную голень и пытаясь осознать то, что произошло. Никогда еще Мэри Роуз не била ее. Она всегда просыпалась с улыбкой, дразнила ее из-за тефтелькой и заплетала ей косы перед тем, как уйти в школу. Она решила предпринять новую попытку. Девочка на четвереньках подползла в сестринской подушке, отогнула уголок одеяла и прошептала в ухо Мэри Роуз. «А я знаю, что мама с папой собираются подарить тебе...» Рождество! Хочешь, скажу?» Мэри Роуз тут же открыла глаза и, повернувшись в упор, взглянула на Изабель. Съежившись от страха, Изабель соскочила с кровати и уставилась на лицо, которое почти не узнавала. Лицо, которое пугало ее. «Мэри Роуз!» — прошептала она и выбежала из комнаты. Внизу на кухне мама, помешивая овсянку на плите, слушала радио, которое заглушали пронзительные крики длиннохвостого попугая Рокки. Когда заплаканная Изабель вбежала на кухню, мама повернулась к ней и проговорила. «Уже семь часов. Твоя сестра собирается вставать?» «Мамочка!» — в отчаянии захныкала Изабель. «Это не Мэри Роуз!» Но элиот выполнил сальто на скейтборде. Оттолкнувшись от обочины, взлетел в воздух, а затем аккуратно приземлился на асфальт. «Есть! Получилось!» От ветра... Пол его мешковатой одежды разлетались в сторону. Он проехал на скейтборде до учительской парковки, у обочины подпрыгнул на доске и, развернувшись в воздухе, пустился в обратный путь. Только в эти мгновения он был сам себе хозяином. Рассекая на скейтборде, он сам определял свою судьбу, выбирал свой курс. В последнее время слишком много решали за него другие. Несмотря на возмущение и протесты, его увлекали в будущее, которого он не хотел. Но когда он мчался на доске, и ветер бил ему в лицо а земля уходила из-под ног, он принадлежал самому себе. Забывал о том, что вынужден прозябать в этом богом забытом городишке. Забывал хотя бы на время этой захватывающей гонки, что отца уже нет и прежней жизни больше никогда не будет. Но и чувствовал, как за ним наблюдают новенькие девчонки. Они сбились в небольшую группку за классами на колесах. Их гладкие головки дружно склонялись друг к другу по звонкой хихиканье. Их лица одновременно поворачивались в сторону Ноя, а глаза следили за его движениями. Он редко заговаривал с ними. Да и они только иногда заводили беседу. Но в обеденное время всегда выходили во двор, чтобы понаблюдать за его произвольной программой. Ной был не единственным скейтбордистом в старшей школе Нокс, но определенно лучшим. И девчонки неизменно держали его в поле зрения, тогда как на других парней, носившихся на досках по асфальту, не обращали особого внимания. Те ребята всего лишь у пендрёжники. Чуваки, которые строят из себя скейтбордистов и разряжаются в специальную одежду для этого вида спорта. Да, прикид подобран правильно. Шорты Бертхаус, обувь Кевлар. И брюки настолько широкие, что отвороты волочатся по земле. Но всё равно они провинциальны в пендрёжнике. Они же не катались на скейтах с крутыми пацанами в Балтиморе. Когда Ной снова развернулся, он заметил, как на обочине дорожки блеснули чьи-то светлые волосы. За ним наблюдала Амелия рейд Она стояла одна и, как всегда, прижимала груди книгу. Амелия была типичной сладкой девочкой. Вся из себя идеальная, прям-таки золотая. Не то, что ее нелепые братцы, которые вечно донимают его в столовой. Но и никогда прежде не замечал, чтобы она наблюдала за ним. И от осознания что ее внимание сейчас сосредоточено именно на нем, у мальчика задрожали колени. Он подпрыгнул на доске и едва не потерял ее при приземлении. сосредоточился парень, не раскисай». Он со свистом пронесся к преподавательской парковке, развернулся и с грохотом помчался по бетонному пандусу. С одной стороны спуск был огорожен перилами. Он спрыгнул прямо на них. Съезд обещал быть классным. Если бы Тейлору Дарнеллу не вздумалось оказаться у него на пути... «С дороги!» — заорал Ной, но Тейлор не успел вовремя среагировать. Последнее мгновение Ной спрыгнул с доски и повалился на землю. Скейтборд, набирая скорость, катился по перилам и врезался прямо в спину Тейлора. Дарнелл подпрыгнул от удара. «Какого черта?» – заорал он. «Кто это кидается?» «Я не кидался, старик!» – возразил Ной, поднимаясь с земли. Кожа у него на ладонях была содрана, колено пульсировало от боли. «Случайно получилось, ты просто оказался на пути». Ной нагнулся поднять скейтборд, который перевернулся при падении. Тейлор — нормальный парень. Он одним из первых подошел к Ной ознакомиться, когда тот восемь месяцев назад приехал в город. Иногда они даже тусовались вместе. Демонстрируют друг другу новые трюки на досках. Поэтому Ной был потрясен, когда Тейлор вдруг ударил его со всей силы. «Эй, послушай, в чем дело?» — возмутился Ной. «Ты кинул у меня доску?» «Да нет, не кидал. Все видели». Тейлор оглядел подоспевших зевак. «Вы видели?» Никто ничего не сказал. «Я же говорю, это вышло случайно», пояснил Ной. «Извини, старик». Со школьного двора донесся смех. Тейлор увидел девчонок и догадался, что они наблюдают за перепалкой. Его лицо тут же стало пунцовым от злости. «Заткнитесь!» рявкнул он. «Идиотки!» «Да ты что, Тейлор?» попытался успокоить его Ной. «В чем дело-то?» Остальные скейтбордисты подхватили свои доски и окружили парней. Один из них решил пошутить. А знаешь почему Тейлор стоял на пути? «Почему?» «Да потому что он только стоять и умеет, в отличие от его члена». Все скейтеры расхохотались, в том числе иной. Просто не смог удержаться. Удар он был совершенно не готов. Казалось, этот убийственный удар кулаком в челюсть обрушился из ниоткуда. У него зазвенело в голове, Он зашатался и упал попой на асфальт. Некоторое время он не двигался, но вскоре потрясение сменилось вспышкой ярости. В ушах зазвенело, а перед глазами стало темно. Он был моим другом и ударил меня. Ной, покачиваясь, поднялся на ноги и бросился прямиком на Тейлора. Мальчишки повалились на землю. Ной оказался сверху. Они катались по асфальту, размахивая руками, но никому не удавалось нанести решающий удар. В конце концов Ной сковал противника, прижав его к асфальту. Но чувство было такое, будто он сдерживает шипящую кошку. «Ной Эллиот!» Он замер, но руки его по-прежнему сжимали запястья Тейлора. Ной медленно повернул голову и увидел директора школы мисс Корнооллес, стоявшую прямо над ними. Зрители расступились и наблюдали за происходящим с безопасного расстояния. «Встаньте!» — приказала мисс Корнооллес. «Оба!» но Нойт тотчас отпустил противника и поднялся. Тейлор, чье лицо от ярости приобрело багровый оттенок, завопил. «Он меня толкнул! Он меня толкнул, и я был вынужден защищаться!» «Это неправда! Он первый начал! Он бросил у меня скейтборд! Ничего я не бросал! Это вышло случайно!» «Случайно! Ты врешь!» «Замолчите! Оба!» — крикнула мисс Корнуолис. На школьном дворе воцарилась зловещая тишина. Все испуганно смотрели на директора. Они никогда еще не слышали, чтобы мисс Корноулли кричала Она была чопорной, но красивой женщиной, носила костюмы и туфли на низком каблуке, а светлые волосы убирала в аккуратный пучок ракушку. То, что она может так кричать, было для всех открытием. Приведя дух, мисс Корноулли быстро взяла себя в руки. «Отдай мне свой скейтборд, Ной». «Но это вышло нечаянно, я не бил его». «Ты валял его по земле, я сама видела». «Но я его не бил». Директор вытянул руку. «Отдай мне доску». «Но сейчас же». Ной подошел к лежавшей чуть поодаль доске. Это был видавший виды скейт с обломанным краем, который Ной замотал изолентой. Доску ему подарили на тринадцатый день рождения. С тыльной стороны он украсил ее наклейкой с зеленым драконом из которого вырывается красное пламя. А колеса объезжал на улицах Балтимора, где жил раньше. Он любил свой скейт, потому что с ним были связаны самые дорогие воспоминания в его жизни. Доска напоминала ему обо всем, что осталось в прошлом. Он немного подержал ее в руках, а потом молча протянул мисс Корноолис. Директриса приняла ее с отвращением. Повернувшись к остальным, учащимся повелела. «Больше никакого скейтбординга на территории школы. Прошу сегодня же унести домой все доски. Если увижу завтра хоть одну, отберу без разговоров. Всем ясно?» Ребята молча кивнули. Мисс Корнуолли снова обратилась к Ною. «Ты остаешься в школе до половины четвертого». «Но я ничего не сделал. Сейчас ты пойдешь ко мне в кабинет. Посидишь там, поразмыслишь о своем поведении». но ну, и хотел было поспорить, но... Вовремя прикусил язык. Все смотрели на него. Он заметил Амелию Рейд, которая все стояла у беговой дорожки, и его лицо вспыхнуло от стыда и унижения. Молча, с поникшей головой, он проследовал за мисс Корно Уэллис к зданию школы. Остальные скейтеры угрюмо раступились, пропуская его. Уже отдалившись от толпы, он услышал, как один из мальчишек процедил. — Спасибо тебе, Эллиот, удружил ты нам. Если желаете почувствовать пульс городка Транквиль, отправляйтесь в ресторанчик Моноганс. Ежедневно в полдень здесь собирается клуб динозавров. Собственно, это даже не клуб, а посиделки за чашкой кофе. 6 семь пенсионеров, которые за неимением других дел, собираются возле стойки на 1 и с восхищением разглядывают пирожки под пластиковыми колпаками. Клэр понятия не имел, откуда у клуба взялось такое странное название. Впрочем, она подозревала, что чья-нибудь жёнышка, устав от ежедневных отлучек мужа, однажды ляпнула ему что-нибудь вроде «Ой, опять ты со своим сборищем динозавров!» Так и прилипло это название, как обычно бывает с меткими определениями. Все члены клуба мужчины, всем далеко за 60. На один было 50 с небольшим. Но она и не числилась в клубе, поскольку работала у стойки. Надо отдать ей должное. На один хватало чувства юмора, чтобы терпеть дурацкие шутки и сигаретный дым. Спустя четыре часа после обнаружения бедренной кости Клэр зашла в Моноганс перекусить. Динозавры в количестве семи человек, все в оранжевых блейзерах, поверх фланелевых рубашек, сидели, как обычно, на высоких стульях слева от барной стойки, возле специального аппарата для приготовления молочных коктейлей. Когда Клэр вошла в кафе, Нэд Тибетс обернулся и кивнул. Приветствие не было приветливым. Скорее, вежливым, но мрачным. «Доброе утро, док». «Доброе утро, господин Тибетс». «Сегодня ожидается жуткий ветер». «На улице уже зябко». «Ветер с северо запада Может, и снег к вечеру пойдет». «Чашечку кофе, док», — предложила Надин. «Спасибо». нет повернулся к остальным динозаврам которые, по-разному отреагировав на появление Клэр, продолжили беседу. По именам она знала только двоих, остальные были знакомы в лицо. Клэр села с другой стороны стойки одна, как и было положено чужаку. Конечно, люди относились к ней хорошо, они улыбались и были вежливы. Но для них, живших здесь с рождения, ее восьмимесячное пребывание в Транквилле было не более чем временной остановкой, попыткой городской девчонки пожить простой жизнью. Казалось, все считали, что зима станет для нее проверкой на прочность. Четыре месяца снежных бурь и гололеда заставят ее вернуться в родной город, как это было с двумя ее предшественниками, сбежавшими от трудностей. Надин поставила перед Клэр дымящуюся чашку кофе. «Полагаю, вы уже все о ней знаете, верно?» Спросила она. «Все знаю о чем?» «О Косте» несет свой вклад в копилку городских сплетен. Как большинство женщин штата Мэн, один была приучена слушать. Вести разговоры считала здесь привилегией мужчин. Клэр уже имела возможность убедиться в этом. Каждый раз, заходя в местные магазины или на почту, она замечала, что мужчины толпятся у входа и оживленно беседуют, а их жены молча стоят в сторонке и наблюдают. «Я слышал, это кость ребенка». Проговорил Джо барлет развернувшись на стуле в сторону Клэр. «Бедренная кость». «Верно, док», — переспросил другой. «Остальные динозавры тоже обернулись и уставились на Клэр». «Кажется, вы уже все знаете», — улыбнувшись, ответила она. «Говорят, на ней приличный след от удара. Ножом или топором. Да еще и зверь здорово обгрызли». «Вот вам сегодня тема-то для разговоров!» — пыркнул он один. За три дня в здешних лесах еноты и койоты обглодают кости чисто Потом еще собаки Элвина полакомятся. Знаете, он ведь их почти не кормит. А такая косточка для них — лакомый кусочек. Возможно, его собаки голодали ее неделями. А Элвину даже невдомек посмотреть, что они там грызут о да там, Элвин? Он же вообще думать не умеет!» — рассмеялся Джо. «А может, он и сам пострелил этого ребенка? Просто принял за оленя?» Кость с виду очень старая. Вмешалась Клэр. Джо барлет сделал знак на Дин. «Я решил, что взять. Сделай-ка мне сэндвич Монте-Кристо». «Ого! Джо у нас сегодня шикует!» воскликнул Нед Тиббетс. «А вам, док?» — спросила Надин. «Пожалуйста, сэндвич с тунцом и грибной суп». Клара обедала и прислушивалась к разговору мужчин, живо обсуждавших, кому могла принадлежать кость. Не слышать было невозможно. Трое из них носили слуховые аппараты. Динозавры помнили события аж шестидесятилетней давности — И с удовольствием, словно шариками, жонглировали самыми невероятными версиями. «Может, это та девочка, что упала с лысого утеса?» «Нет, ее тело нашли, верно ведь?» «А может, это дочка Джевита?» «Не она ли сбежала из дома в шестнадцать лет?» нет возразил. «Его мама рассказывала, что та живет в Хартфорде. это девчонке, похож сейчас за шестьдесят, наверное, уже бабушка. Фред Муди сказал, мол, его жена Флорида». Считает, что мертвая девушка не здешняя, наверное, из тех, что приезжали на лето. Транквили и зорко следили за судьбой своих жителей. И неужели пропустили бы исчезновение местного ребенка? Надин налила Клэр еще одну чашку кофе. Они, наверное, не успокоятся, — заметила она. Будто бы дело государственной важности обсуждают. А все-таки откуда они узнали про кость джот троюродный брат Флойда Спира, нашего полицейского. Надин начала проворно протирать стойку. От ее тряпки сходил едва уловимый запах хлорки. Говорят, сегодня из Бангара прибывает какой-то специалист по костям. А я так считаю, что это останки какого-нибудь приезжего. В самом деле такой вариант представлялся очевидным. Какой-нибудь приезжий. И неважно, шла речь о нераскрытом преступлении или о неопознанном теле. Такая версия устраивала всех. В июне население Транквиля возрастало вчетверо. Это богатеи из Бостона и Нью-Йорка начинали пребывать на каникулы в своей домике у озера. Здесь, на мирном летнем поселении, они нежились в шезлонгах во дворах своих коттеджей, а их дети плескались в воде. В магазинах Транквилля начинали весело позвякивать кассовые аппараты, отсчитывая доллары, которые приезжие вливали в местную экономику. Кому-то нужно было убираться в коттеджах, ремонтировать шикарные автомобили, доставлять продукты. Денег, которые успевали заработать за это короткое летнее время, местным жителям хватало на то, чтобы пережить зиму. Именно деньги заставляли их терпеть чужаков. А еще тот факт, что в сентябре с началом листопада гости снова исчезали, оставляя городок тем, кто в нем родился и жил. Клэр закончила обед и пешком отправилась в свой офис. Центральная улица Транквиля изгибалась вдоль берега озера. В главной части Элм-стрит располагались автозаправка и сервис Джо бартлетта которыми он управлял в течение 42 лет, пока не отошел от дел. Теперь две его внучки заправляли бензин и меняли масло. Вывеска над гаражом гордо провозглашала «Владельцы и распорядители Джо Бартлет и внучки». Клэр всегда нравилась эта вывеска. И казалось, она многое говорит о хозяине, Джо Бартлете здание почты Элм-стрит сворачивало к северу. С озера уже дул тот самый северо-западный ветер. Он бесчинствовал в узких переулках между зданиями, превращая прогулку по тротуару в преодоление целой серии ледяных коридоров. Из окна, располагавшегося над универсальным магазинчиком, таращился черный кот, будто удивляясь глупости существ, выпалших на улицу в такую погоду. Рядом с магазином... Располагалось желтое здание в викторианском стиле, где Клэр принимала больных. Прежде здание служило доктору Памрой одновременно и офисом, и домом. На потускневшем стекле входной двери до сих пор сохранилась вывеска «Медицинский кабинет». И хотя надпись «Врач Джеймс помрой заменили на «Врач Клэр эллиот семейный доктор», иногда ей казалось, что на неровном стекле сквозь свеженанесенные буквы, словно призрак, проступает старая надпись не желающая впускать новую обитательницу. За стойкой регистратуры болтала по телефону помощница Клэр Вера. Когда она листала регистрационный журнал, ее браслеты издавали мелодичный звон. Прическа Вера отражала ее характер. Растрепанная, курчавая и неровная. Она прикрыла рукой трубку и сообщила Клэр. «Мэри Темпл ждет вас в кабинете осмотра, у нее болит горло». «Много у нас записей на сегодня». «Придут еще двое, и все». того шесть пациентов в день. Стревожилась про себя Клэр. С тех пор, как разъехались летние туристы, практика Клэр заметно сократилась. Она была единственным практикующим врачом в Транквилле. И все-таки большинство местных жителей ездили за медицинской помощью в Тухиллс, что в 30 километрах отсюда. И Клэр знала, почему. Мало кто в городе верил, что она продержится дольше, чем одну суровую зиму. Иллюзии не видели смысла привязываться к врачу, который уедет уже в следующей осени. Мэрит Темпл была одной из немногих пациенток, которых удалось привлечь, и то лишь потому, что у Мэрит не было машины. Она прошла полтора километра пешком, чтобы попасть в город, и сейчас, сидя в кресле, пыталась отдышаться после прогулки по холоду. Мэрит стукнул 81 год, и у нее не было ни зубов, ни миндалин, ни почтения к специалисту. Осмотрев горло Мэрит, Клэр заключила. «Оно действительно очень красное». «Я это без вас знаю», — отозвалась Мэрит. «Но у вас нет температуры, и лимфоузлы не воспалены». «Но болит ужасно, глотать не могу». «Я возьму мазок из зева на анализ. Завтра узнаем, фаренгит ли это. Но я думаю, это просто вирус». Мэрит своими маленькими подозрительными глазками зорко следила за тем, как Клэр вскрывает упаковку с тампоном. «Доктор Памрой всегда прописывал мне пенициллин». «Антибиотики не действуют на вирус госпожа Темпл». «Но он мне всегда помогал, пенициллин этот». «Скажите, а...» Когда Клэр брала мазок, Мэрит поперхнулась. Она напоминала черепаху. Вытянула морщинистую шею и беззубым ртом начала хватать воздух. Глаза у нее слезились. «Помрой практиковал очень долго», — заявила она. «Всегда знал, что делал». «Вам всем молодым докторам был, чему у него поучиться». Клэр вздохнула. «Неужели ее вечно будут сравнивать с доктором Помроем? Его надгробие занимает почетное место на городском кладбище, что на Маунтин-стрит». Клэр видела его загадочные записи в старых медицинских картах, и иногда у нее возникало ощущение, будто призрак по и ходит за ней по пятам. И, конечно, это он стал сейчас между ней и Мэрид Даже после его смерти горожане говорили о нем, как о своем докторе. «Давайте послушаем легкие», — сказала Клэр. Мэрит что-то буркнула и начала раздеваться. На улице было холодно, и она утеплилась. Свитер, хлопковая рубашка, термобелье без галтер, Все это пришлось снять, иначе Клэр не смогла бы приложить стетоскоп к ее грудной клетке. Сквозь биение сердца Мэри до да Клэр донесся легкий стук в дверь, и она подняла голову. В кабинет заглянула Вера. «Звонок по второй линии». «Ты можешь принять сообщение?» «Это ваш сын. Он не хочет говорить со мной». «Прошу прощения, госпожа Темпл». Извинилась Клэр и поспешила в свой кабинет к телефону. «Ной». Тебе придется заехать за мной. Я не успею на автобус. Но сейчас только четверть третьего. Автобус еще не уехал. Меня оставили после уроков. Отпустят не раньше половины четвертого. Почему? Что случилось? Я не хочу говорить об этом. Но я же все равно узнаю, милый. Только не сейчас, мама. Он хлюпнул носом, и в его голосе зазвучали слезы. Пожалуйста. Просто приезжай забери меня. Пожалуйста. Связь оборвалась. Представив своего сына в слезах, в беде, Клэр тут же призвонила в школу. Но пока она дозванивала секретарю, Ной ну уже ушел из кабинета, а с мисс Корноуэллис ей поговорить не удалось. У Клэр оставался всего час на то, чтобы закончить с Мэрит Темпл, принять еще двух пациентов и доехать до школы. Озабоченная цейтнотом и проблемами сына, она вернулась в кабинет осмотров и с тревогой обнаружила, что Мэрит уже оделась. «Но я еще не закончила осмотр», — сказала Клэр. «Да нет уж, хватит», — проворчала Мэрит. «Но госпожа Темпл...» «Я пришла за пенициллином, а не за тем, чтобы мне совали в горло тампон». «Пожалуйста, присядьте в кресло. Я понимаю, что мои методы несколько отличаются от методов доктора Помроя, но на то есть причины. Антибиотики не борются с вирусом, зато могут вызвать побочные эффекты». Никогда у меня не было никаких побочных эффектов. Результат анализа мы получим уже завтра. Если это стриптокок, я пропишу вам ваше лекарство. Опять придется тащиться в город. У меня на это полдня уходит. И тут Клэр поняла, в чем дело. За каждым анализом, каждым новым рецептом Мэрит нужно было пройти пешком почти два километра до города, а потом еще столько же обратно. Вздохнув, она достала блокнот с бланками рецептов и в первый раз за все время осмотра увидела улыбку на лице Мэрит, довольную, торжествующую. Изабель тихо сидела на диване, боясь пошевелиться, боясь вымолвить хоть слово. Мэри Роуз была очень, очень свирепа. Мама еще не пришла, и Изабель с сестрой были дома одни. Она никогда не видела Мэри Роуз в таком состоянии. Сестра металась взад вперед по комнате, словно тигрица в клетке, кричала на нее. «На нее, Изабель!» Мэри Роуз была такой злой, что ее лицо сморщилось и стало уродливым. Она уже не напоминала принцессу Аврору, а походила скорее на злую королеву. Изабель не узнавала свою сестру. В ней сидел кто-то очень плохой. Изабель еще сильнее вжалась в подушки, с опаской наблюдая за тем, как кто-то плохой в обличии Мэри Роуз носится по гостиной, постоянно бурча. «Никуда не могу пойти, ничего не могу сделать, и все из-за тебя. Постоянно должна торчать дома. Нашли тоже неньку-рабыню, чтоб ты сдохла. Как я хочу, чтоб ты сдохла!» «Но я же твоя сестра!» Хотелось крикнуть Изабель, но она не смела даже пикнуть. Она заплакала, и тихие слезы капали на подушке, оставляя мокрые пятна. «О, нет! Это еще больше взбесит Мэри Роуз!» Изабель дождалась, пока сестра повернется к ней спиной, Осторожно соскользнула с дивана и бросилась на кухню. Она спрячется там, подальше от Мэри Роуз, пока не придет мама. Она забилась за буфет и села на холодный кафель, подтянув колени к груди. Если сидеть тихо, то Мэри Роуз ее не найдет. Она видела часы на стене и знала, что когда короткая стрелка будет на цифре пять, мама вернется домой. Ей очень хотелось писать, но она понимала, что придется ждать, и только здесь она в безопасности. И тут пронзительно заверещал попугай роки Его клетка размещалась в нескольких шагах от нее, возле окна. Изабель посмотрела на попугая, мысленно призывая его замолчать. Но роки был не слишком умен и не унимался. Мама не раз говорила. Мозги у Рокки куриные. И сейчас он с криками доказывал это. «Тише, ну, пожалуйста, заткнись, иначе она найдет меня». Поздно. На кухне послышались шаги. Открылся ящик кухонного шкафа, и столовые приборы со звоном посыпались на пол. Мэри Роуз разбрасывала в разные стороны ножи и вилки. и свернул с калачиком и крепче прижалась к стенке буфета. Предатель роки вылупился на нее и пронзительно завопил, как будто хотел сказать «Вот она, вот она!» Мэри Роуз оказалась в поле зрения Изабель, но на нее она не смотрела. Она уставилась на Рокки, подошла к клетке, и стояла, разглядывая попугая, который продолжал верещать. Мэри Роуз открыла дверцу клетки и просунула туда руку. Рокки в панике замахал крыльями, взметая перья и корм. Она схватила бедную птицу, трепещущий комок зеленовато-голубого цвета, и вытащила ее из клетки. Одним ловким движением она свернула попугаю шею. Рокки обмяк. Мэри Роуз швырнула тушку об стену. Мертвая птица плюхнулась на пол печальной кучкой перьев. Немой крик застрял в горле Изабель. С трудом сдержав его, девочка уткнулась лицом в колени, с ужасом ожидая, что сестра точно так же свернет шею и ей. Но Мэри Роуз вышла из кухни. А потом из дома.